И также напрасно ответственность за грядущие события возлагали на то, либо иное отдельное лицо, или на отдельную группу. Древнюю аристократию, которая стремилась подняться из упадка, новую аристократию, которая намеревалась увеличить недавно приобретенные преимущества, безгласных соратников Бориса, вышедших из демократического движения Причнины и заявлявших притязания на разделение власти, Монахов, которые во время опричнины обогатились благодаря переходу в их руки по земельной собственности и были озлоблены тем, что охранительные меры Бориса и его колонизаторские предприятия прекратили этот захват их земли. Смута произошла не от одной какой-либо причины. Все они внесли в эту сумятицу свою долю властолюбия и алчности, злобы и гнева. Но ни одна из них не вызвала непосредственно начало смуты. Смута была общим явлением политического сдвига и социального разложения. И в ту пору, когда это явление происходило, от сознания самих русских людей ускользнули его причины и его сущность. Объяснение, которое обыкновенно приходило на ум в этой стране наивной веры, было Это божеское наказание. И виновный был указан. Борис обладал всей властью, и на него падала вся ответственность. Такова точка зрения летописца повести 1606 года. Служа выразителем целого течения историко-политической литературы, он видит во внезапной смерти царского любимца и в истреблении его семьи законное искупление – которая предвещает конец народных бедствий. Но бедствия продолжаются. Бог не перестает карать. Тогда пробуждается мысль о коллективной ответственности, и мысль эта связывается с представлением о необходимости борьбы в защиту истинной веры и русского Отечества против ереси и нашествия чужеземцев. Исповедуется раскаиваются в своих грехах, сражаются с поляками и всенародно оглашают те грехи, за которые развращенное и испорченное общество действительно заслужило столь жестокую кару. Вот существенное убеждение, истолкователем которого после многих других авторов выступает Авраамий Палецин. Однако при окончательной отделке произведения те места, где он его развивает, были вычеркнуты подобно тому, как в более близкую нам пору царствование Александра II был опущен в общественных молитвах стих, приписывающий нашествие 1812 года подобной же причине. Это пробуждение народной совести послужит залогом победоносного возрождения. Но прежде будут пролиты потоки крови, и в глазах историка необщественное неустройство – Бывшие прямой причиной этой революционной вспышки, не последовавшее за ней исправление, подготовившее засихание смуты, нельзя считать определяющими причинами ни той, ни другой фазы национальной драмы. Это были еще только последствия. Сами по себе ни смерть Федора, ни оставившего потомства, ни вошествие на престол выскочки в лице Бориса, еще недостаточное, чтобы объяснить возникновение кризиса и его продолжительность. Ведь, в конце концов, Русь Рюриковичей сумела обойтись и без своей древней династии и приспособиться к другой, потому что эта династия даровала ей то же самое, с той лишь разницей, что Руси показалось невыносимым терпеть на престоле род бывшего временщика. Годунов или Романов – Разница была едва заметна. Но в промежутке между восшествием на престол того и другого положение должно было совсем измениться. По всей видимости, упорные надежды и отчаянные попытки восстановить династию, взбудоражив всю страну, и возбудили в ней смятение утративших связь между собой элементов. Углическая драма своей кровавой загадкой, своими возмутительными последствиями, тем, что предполагаемый убийца получил наследство своей жертвы, вот что возмутило народное сознание и долго поддерживало смятение, давая в то же время предлог и бранное поле для столкновения других менее законных интересов. Итак, чтобы стало возможным восстановить порядок и мир, прежде всего необходимо было явно убедиться в невозможности вернуться вполне к прошлому. Затем, чтобы в тщетных усилиях создать новый порядок управления, революционные элементы исчерпали свои силы до полного истощения и изнурения. И, наконец, чтобы жгучая боль иноземного нашествия побудила консервативные элементы сплотиться под каким угодно боевым кличем, лишь бы он ручался за нерушимость национального достояния с его наиболее драгоценными интересами или хотя бы с теми, которым они сами придавали наибольшую ценность. И тогда оказалось, что под властью новой династии был в точности восстановлен старый порядок. Таков удел многих революций. А между тем, именно против такого результата осуществленного в первый раз, и поднялась эта революция. В совокупности своя она была делом двух партий, враждебных друг другу, преследующих противоположные цели. И тем не менее они случайно оказались в союзе ради общей работы. Каково бы ни было происхождение первого претендента, без сомнения он пользовался в России могущественным и аристократическим покровительством и путь в столицу открыл ему переход на его сторону родовитых предводителей московского войска. Но мы увидим, что в его собственной армии преобладал демократический элемент – казаки, и те и другие были единодушны в своей ненависти к Борису. Казнимая, разоряемая и уничижаемая причинной аристократия не прощала выскочки, что он продолжал этот ненавистный образ правления. И чтобы получить наследство Грозного, она мечтала о царе из своей собственной среды, который положил бы начало образу правления, восстанавливающему ее прежние права. И наоборот, Борис, продолжая политику Грозного, не вполне удовлетворял желаниям простого народа. И не имея законного наследника популярного царя, народ пришел к убеждению, что только он сам способен хорошо устроить свои собственные дела. Возмущенная Россия должна была таким образом пройти через сугубое испытание олигархии и анархии, через ужасающие бедствия, прежде чем она достигла тихого убежища.